Похоже было на то, что наркодельцы, у которых принята очень жесткая манера ведения игры, да еще напуганные ликвидацией банды-спицы, решили для подстраховки выпотрошить дудчика полностью. Они, скорее всего, допытывались у ничего не подозревавшего офицера по связям с общественностью, кто же такие эти залетные московские гости. «Да, подставили мы тебя, майор», — думал пастухов. «Убьют ведь теперь. Нельзя же такого выпускать». Кончат его». — сказал пастух. — Будем доставать майора? — Не только, — ответил пастухов, приняв решение. Они с захваченным российским офицером, на котором непременно окажутся следы пыток, сейчас в наших руках. Будем брать с поличным. Он отдал приказание по связи. — Муха, веди всех к дому. Приготовьтесь к штурму. Вазех, оставшись в комнате на время допроса, первым делом расспросил Давлата о словах, переданных ему пастухом, куда Бердыев снова старательно повторил слово в слово утреннее сообщение. Откуда ты знаешь этих людей, Давлад? удивился Вазех. Я их не знаю вовсе. Днем мне передал эти слова Дудчик. Первым порывом Возеха было подняться и сообщить Гузару об еще одном вопросе, на который майор должен ответить. Это движение не осталось незамеченным, и чтобы сохранить лицо перед Худойбердыевым, Возех вышел через главную дверь и отдал команду охране усилить наблюдение. Врываться к Гузару или Али Амиру во время допроса со своим сообщением значило рисковать случайно услышать последний в своей жизни секрет. Не стоит спешить. Ведь не станет же Али Амир сразу после допроса убивать русского офицера. Дознание по важному вопросу требует повторения и сверки показаний. В тренировочном лагере Али Амир сам учил его этим «азам военного искусства». Алиамир вошел стремительным шагом, он был возбужден и активен. Дудчик заговорил не скоро, однако, как только удалось сломить его физическую возможность терпеть боль, дело пошло быстрее. Допрос занял фактически 10 минут. Источник, должность брата, адрес, состав семьи, лица, осведомленные о существовании дискеты и вообще сведений, материалы, поступившие Нейлу Янгу, ответ Лондона, дальше быстрая контрольная проверка и, наконец, Алексея оставили в покое, вызвав человека для охраны. Хозяин дома Гузар за это время приготовился к долгому разговору, где он, конечно, уступит право на обладание этими сведениями, потому что это слишком крупный кусок, которым неминуемо поддавишься, пытаясь проглотить. Но зато можно немало выторговать, например, вертолет или два за помощь в этом деле. Полмиллиона долларов и не меньше. Пока он вызывал женщину и приказывал принести чай, Али Амир успел достать трубку сотового телефона и набрать длиннейший номер. Сигнал, как это любят показывать в телевизионных заставках, ударился о тарелку спутника, висящего над Памиром, отразился от него, попал в тарелку антенны другого космического корабля, под которым плескался Персидский залив, и срикошетил к земле. После второго звонка раздался будрый голос, принадлежащий пожилому человеку. «Слушаю!» «Да продлит Аллах ваши годы!» — с почтением сказал надлежащую формулу Али Амир, и Гузар понял, что ему ответил непосредственно Бен Ладан. «А, это ты, Дуфар?» «У меня срочные новости. Простите, что беспокою вас среди ночи». «Надеюсь, это хорошие новости, иначе ты рискуешь вызвать мой гнев». «Я нахожусь в Душанбе, чтобы обеспечить провоз нашего груза». «Хорошо. Передай мои приветствия Азиму Гузару». «Он рядом со мной, и я с удовольствием передаю ему ваши слова». Гузар поклонился, понимая, что от него уже почти ничего не зависит в этой ситуации. «В чем проблемы? Нужны деньги?» «Ради этого я не нарушил бы ваш Я молился, Дуфар. Прошу прощения. Я только что допросил офицера российской армии. У его брата находятся сведения стратегического значения». «Кто его брат?» «Главный штаб ракетных войск. Это действительно важные сведения. Я видел список, очень важные». «Купи их или возьми даром». «Теперь это твоя главная задача». «Он предлагал их англичанам. типа пока тянут резину, проверяют, осторожничают». «Тогда поторопись ты». Бен Ладен всегда отличался стремительностью в решениях и того же требовал от своих людей. «Я вылетаю в Москву, как только произведу здесь чистку». «Какая помощь тебе требуется?» «Люди». «Сейчас подумаю. Налмаз и Коршун должны быть в Ташкенте». «Они не подойдут. Надо действовать в Москве, а они даже не знают русского языка». «Что предлагаешь?» «Тут находится Возех. Вы его помните по тренировочному лагерю? Он проходил подготовку». «Пауза. Он ведь работает на Гузара?» «Да, господин». «Это разумно». «Дай ему трубку. Я поговорю с ним от себя». Али Амир сдержанно улыбнулся и протянул сотовый телефон невозмутимо сидевшему воину. — Господин бен Ладен хочет говорить с вами в Озехх.